425-й день в мире Содома, заброшенный город в высоком лесу. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. После того, как малолетний болящий император был извлечен со смертного водора, мы навестили родовое гнездилище Долгоруковых. Поскольку после первого раза портал в этот мир стал открываться Без особых усилий, не требуя присутствия всей магической пятерки, то женщин и детей мы оставили дома. Пошли только я, Кобра и отец Александр, не взяв с собой даже Лилию. Когда птица спросила меня, а как же, если что, то я обещал, что если это, если что, наступит, то я сам стану для Долгоруковых тем самым доктором, хотите, проктологом. Хотите, патологоанатомом? И ведь не зря обещал. В тот момент, когда мы пришли, как и подозревали историки, Петров, лепший друг Иванюша, Ива, как раз хвастался перед отцом Алексеем Григорьевичем и двоюродным дядей Василием Лукичем поддельным завещанием, провозглашающим императрицей его сестру Катьку и тут, значит, объявился я со своей зондер-командой и давай шуровать. Сказал слово и дело, и понеслось. Мой эскорт на этот раз был настроен не для парада, а по-боевому, и наполовину состоял из бойцовых лилиток, которых хлебом не корми, а дай отлупить каких-нибудь господских подхалимов. Поэтому, пока мы с Коброй и отцом Александром на господской половине разбирались с хозяевами, начавшую сбегаться на шум дворню первопризывные амазонки и бойцовые лилитки без всяких скидок принялись лупцевать ногами и прикладами супермосиных. Ибо нифиг. Если ты лакей, то сиди под лестницей и не отсвечивай. А не лезь в драку, иначе будешь светить фонарями с обоих глаз сразу осталось кстати, и Ваниному папе, Алексею Григорьевичу. Ну какого черта он схватился за шпагу, если ни одного дня не прослужил в армии и брал только у руки галантного ношения всего неотъемливого для дворянина предмета, а отнюдь не для его практического применения. В результате я отобрал у Алексея Григорьевича эту опасную штуку, сказав, что так можно и порезаться не скрутил ее в штопор магии бога войны. На это меня хватило. Попутно я, кажется, вывихнул Ваниному папе пальцы, но это ничего, да и шафота заживет. Самого Ваню, при этом две лилитки, с самого начала зафиксировали ее в исходное положение, скрутив за спиной руки и придавив к полу ногами, чтобы не брыкался. Вскоре еще одна лилитка принесла переброшенную через плечо наподобие мешка растрепанную невесту, Катьку. Все были в сборе, пора было собираться на выход. Тем более, что старшие долгоруковые наконец-то пришли в то состояние, когда они были готовы внимать любому моему слову или даже намеку на таковое. Ибо даже обнаженный наполовину клинок Ареса показал такое яркое свечение, что совершенно затмил жалкие огоньки свечей. «Значит так», — заявил я им, — «малолетний государь Петр II сейчас находится под моей опекой на излечение от Оспы в одном из моих владений. Кто протянет руки к трону, оторву нахрен и скажу, что так и было. Кроме этого, для получения гарантий приличного поведения вашей семейки, мы забираем с собой ивана с катериной чуть что не так и получите их обратно в мелко нарубленном виде впрочем и вам самим тоже не поздоровится есть у меня полномочия делать так чтобы живые позавидовали мертвым если сделаете все как положено то гарантирую вам долгую жизнь при социальном статусе не хуже нынешнего правда утруждаться там придется не меньше чем здесь при царе Петре Великом. Ну, да вам не привыкать. И не делайте такие удивленно возмущенные лица. После того, что вы тут натворили с этим поддельным завещанием, кто бы в итоге не стал императором или императрицей, он или она в любом случае отправит вас всех на плаху. Так что мое предложение – это спасение для всей вашей семьи и возможность начать все с чистого листа. Два раза таких предложений не делают, так что подумайте. Если что, я могу ничего не делать и оставить ваше семейство на произвол полностью выздоровшего и весьма озлобленного Петра Алексеевича и его регенши Елизаветы Петровны, которую вы крайне недолюбливаете, и она вас взаимна. Так что счастливо оставаться. При этих словах Долгоруковых проняло по-настоящему. На месте Алексея Григорьевича я бы за авантюру с поддельным завещанием прибил бы Ваньку на месте без суда и следствия. В любом случае, Катьке на престоле не усидеть. Какое бы там ни было завещание, ее прав на престол никто не признает. Ну а после провала попытки узурпации трона и в самом деле могут последовать репрессии с полной ликвидацией всего семейства. К тому же есть у меня мысль поселить Долгоруковых в Великой Артании мира славян, где мне позарез не хватает подготовленного управленческого персонала. После школы Петра Великого тамошние задачи старшему поколению будут на один зуб, да и младшие я тоже, надеюсь, куда-нибудь приспособить. Оставив Катьку с Иваном в темнице, мы в той же компании совершили еще несколько визитов. Канцлер Головкин встречи с нами не пережил. Увидев в своем кабинете внезапно возникшие фигуры, держащие в руках обнаженные мечи, светящиеся бело-голубым светом у меня и багровому кобры, он только беспомощно открыл рот, будто рыба, выброшенная на берег схватился за сердце, а уже через пару минут был окончательно мертв. Страх — это еще то оружие. Видно, сильно нечиста была совесть у человека. После Головкина мы посетили Астермана и запугали этого достойного мелкого жулика до полусмерти. В принципе, сохранение статус-кво или воцарение Елизаветы Петровны ему выгодно — так что этот будет стараться не за страх, а за совесть. А там посмотрим. Самый последний из московских визитов был в дом Голицыных, когда вся Москва уже гудела о том, что, мол, появляется то тут, то там великий князь Артанский. Приходит ниоткуда, уходит в никуда и грозит ослушникам огненным мечом архистратига Михаила. И кое-кто через этот страх уже приставился злойю смертью. Уже после пришествия в Долгоруковых, где битая дворня Скуля разнесла известие о нашем визите по всей Москве, князь Дмитрий Михайлович, президент коммерческой коллегии, и его старший брат Михаил Михайлович старший, президент военной коллегии, насторожились и напрягли булки. А уж после того, как неожиданно по неясным причинам Дал дуба канцер Головкин, и их предположения переросли в уверенность. «Апофлексический удар!» — шамкая, изрек немец-лекарь, осмотрев покойного. «Всем господиню накопилось слишком много дурной крови». Вернувшись в свой особняк, братья правильно рассудили, что чему быть, того не миновать. И если что, их не спасет не только дворня но и даже полк солдат, спрятанный в доме. Поэтому они вдвоем заперлись в кабинете у Дмитрия Михайловича, приказав прислуге вести себя тихо и не отсвечивать. И мы не обманули их ожиданий, явившись навстречу все втроем, я, Кобра и отец Александр. Предстоял деловой разговор, и лишний шум, как и лишние люди, ему вы только повредили. Увидев трех человек, шагнувших в их кабинет будто бы ниоткуда, при этом один из троих был православным священником, оба Голицына побледнели, переглянулись и перекрестились. Одно дело слушать рассказы о таком происшествии, совсем другое — видеть это собственными очами. «Итак, господа», — начал я, не давая противнику опомниться, разрешить «разрешите представиться» самовластный великий князь Артании Сергей Сергеевич Серегин. Он же бог справедливой оборонительной войны. Он же специальный представитель Господа нашего Небесного Отца по вопросам, решаемым исключительно путем меча. Насколько я понимаю, имею честь разговаривать с князьями Дмитрием Михайловичем и Михаилом Михайловичем Голицынами. «Да, это мы». — Важно, — ответил тот, который был Дмитрий Михайлович. — Сергей Сергеевич, не соблаговолите ли вы представить ваших спутников? — Нет ничего проще, — ответил я. — Справа от меня, для вас слева, стоит отец Александр, православный священник, устами которого иногда говорит небесный отец. Услышали в воздухе во время разговора далекое громыхание или перезвон колоколов? так знаете, что к вам обращаются прямо с горних вершин. Слева от меня, для вас справа, стоит сержант моей гвардии Кобра, она же маг огня первой категории по прозвищу Темная Звезда. Если ее хорошенько разозлить, то она способна испепелить целое войско или небольшой город. Но города Кобра жечь не любит, ей жалко обитающих там кошечек и собачек. Ведь они невинные божьи твари, которые не ведают, что творят. От таких слов у Дмитрия Михайловича даже застряла в глотке следующая фраза, которую он приготовился нас накормить. А я уже переходил в атаку по всем правилам. «В связи со всем вышесказанным должен поставить вас в известность, что имею контракт на радикальное улучшение будущего России в этом мире». Никакой Анны Анновны на российском престоле не будет, и никаких кондиций подле него тоже. И что удумал Дмитрий Михайлович? На триста лет раньше ввести олигархическое правление, чтобы крупнейшие и богатейшие фамилии правили Россией, на куски раздирая ее своими сварами, а бессильный и бесвластный император сидел бы на троне и ни во что не вмешивался. Нет. Не выйдет, господа. В России такие вещи могут закончиться только военным переворотом в пользу царствующего монарха. Или же, если военные оплошают и промедлят, всеобщим мужицким бунтом, вроде Разинского или Булавинского. Государь-император – фигура в России сакральная и священная. А вот Верховный Тайный Совет отнюдь нет. Поэтому все, кто подобно вам, Дмитрий Михайлович, мечтает о подобном, сами торят себе дорогу к ашафоту. — Но постойте, Сергей Сергеевич, — вскричал Дмитрий Голицын, — император э, Петр Второй же совсем мальчишка, совершенно не способный и не желающий править, и к тому же в настоящее время смертельно больной. — Ну, — скептически хмыкнул я, — во-первых, смертельно больной Петр Алексеевич сейчас стремительно выздоравливает, и через два-три дня будет как огурчик. Во-вторых, для полного и окончательного выздоровления я бы прописал ему хорошую порцию березовых розок перед завтраком, обедом и ужином, как минимум на протяжении месяца. Но кто же возьмет на себя труд пороть всероссийского императора? В-третьих, если брать по большому счету, то Петр II нужен нам только как сосуд с семенем, необходимый для того, чтобы породить следующего императора всероссийского из рода Романовых. Ну и вам, господа, тайный Верховный Совет Управления России тоже доверять нельзя. Всего-то пять лет, как умер император Петр Великий, а повсюду уже видны приметы тления и упадка. Поэтому России необходим Регант. Человек кристально честный, находящийся в доверии у малолетнего Петра а также происходящий из того же рода Романовых, потому что если по достижении совершеннолетия Петра не сможет взять на себя власть, этот регент, усыновив всех детей Петра, должен будет короноваться как правитель государства российского. Если что, я о Петровой тетушке Елизавете Петровне, которая находится с племянником в весьма хороших отношениях и при этом собирает вокруг себя не всяких блюдолизов, о умных и способных молодых людей. Короче, я Голицыных убедил, или, быть может, их убедил мой меч, но они согласились не предпринимать никаких шагов до возвращения Петра II с лечения А там будет видно. Теперь, чтобы закрепить успех, нужно совершить еще один визит в Санкт-Петербург и немножечко похитить цесаревну Елизавету Петровну. Разумеется, ради ее же собственной безопасности.